глава пятая. «Пусть сердце станет глазом». Дядя Джон под локоть провёл Пайпер вперёд и указал на свободное место рядом с девушкой с длинными тёмными волосами. Быстро посмотрев на Пайпер, девушка лучезарно улыбнулась ей и продолжила перекатывать с одной ладони на другую крохотный изумрудный шарик с клубами дыма внутри. Джонатан сел по правую руку от Пайпер Кита стал состоять за его спиной. Напротив Пайпер со всей грациозностью и невозмутимостью расположился Гилберт. Ширайя встала за его спиной. Медленно обведя взглядом зал, в котором вот-вот должно было начаться собрание, о котором говорил дядя Джон, Пайпер заметила еще нескольких людей, не занявших свободные места. Например, молодая пара. Они были похожи друг на друга, Волосы пшеничного цвета, темно-серые, как грозовые тучи, глаза и родинка под левым уголком губ у каждого. Различались они лишь прическами. У парня волосы были неаккуратно уложены назад, а у девушки собраны в хвост, кончик которого достигал лопаток. Даже острые черты лица казались одинаковыми. Сдержанно переглянувшись, они направились к Ширае. Она что-то тихо сказала и и они, подобно безмолвным солдатикам, замерли у стены за спиной Гилберта. По правую руку от него бесцеремонно развалился Дантелеон. Пайпер была готова поклясться, что еще чуть-чуть, и он закинет ноги прямо на стол, продемонстрировав всем свою шикарную обувь. Дантелеон вёл непринуждённый разговор с темнокожим коренастым лысым мужчиной, сидящим рядом. Мужчина отвечал ему сдержанно, но всё же с улыбкой, показавшейся Пайпер неуместной. Во главе стола сидел сухонький лысый старичок в костюме, висевшем на нём, как на вешалке. Напротив него, совсем близко к Джонатану, ещё один. У него оставались редкие торчавшие седые волосы. Казалось, их совершенно не волнует царившее в зале оживление, словно и нет никакого собрания. По правую руку от лысого старичка, напротив темнокожего мужчины, с которым говорил Дантелеон, расположился менее внушительный и мускулистый, чем вампир, мужчина. Каштановые волосы были украшены венком из переплетенных серебряных веточек и листьев. Светло-зеленые глаза непроницаемо смотрели перед собой — а острые уши смешно дергались, стоило кому-то из присутствующих немного повысить голос. В простом сером костюме мужчина был больше похож на обычного офисного работника, чем на какую-то важную шишку среди эльфов. За его спиной стояла молодая невысокая девушка со светлыми волосами. Пайпер слышала свое учащенное сердцебиение и была уверена, что так быть не должно. «Ещё не хватало, чтобы этим она оглушила всех вокруг». Сидящий напротив неё Гилберт сощурился, будто почувствовал произошедшее с ней изменения, и слегка наклонил голову. Пайпер волновалась. Ещё четыре дня назад она проводила время вместе с братьями и дядей Джоном, а теперь сидит в кругу людей, пришедших из другого мира, и ждёт объяснения внезапных перемен. «Идиотка!» ругала себя Пайпер. Она спрятала задрожавшие ладони под столом. «Зачем ты сюда так рвалась, идиотка?» «Разве?» «Да, стоп! Какого черта?» «Помни, зачем ты здесь». Это был первый раз, когда она вновь услышала мужской голос. То был Арне, о котором она почему-то никак не могла рассказать. Каждый раз, когда Пайпер открывала рот, Она не могла выдавить ни звука. Один из старичков, тот, что сидел во главе стола между Джонатаном и пустующим местом рядом с Гилбертом, громко кашлянул. Второй старичок, расположившийся напротив него, что-то рассеянно пробормотал себе под нос и с кряхтением объявил. «Думаю, можно». «Ах, прошу прощения!» — раздалось со стороны распахнувшихся дверей. начавший говорить старичок, даже не возмутился. Он вздохнул так, словно привык к тому, что его перебивают, и очень медленно повернул голову в сторону новоприбывшей. Другой старичок раздраженно заворчал. «Владение чарами лишило вас пунктуальности?» «Не начинай, старик», — бросил Дантелеон. Вошедшая, демонстративно цокая каблуками, прошла к свободному месту по левую от Гилберта руку и гордо заняла его, не обратив внимания на слова старичка и Дантелеона. У Пайпер перехватило дыхание. Эта женщина была прекрасна. Идеальная фигура, оливковая кожа и длинные волнистые волосы каштанового цвета, не спадающие на плечи. Ее белоснежное платье было длинным и пышным, с длинными узкими полупрозрачными рукавами, а глубокое декольте невольно привлекало к себе внимание. На шее и руках женщины были серебряные украшения со множеством разноцветных камней, но самый красивый и яркий был в белом блестящем ободке на голове. Пайпер сразу догадалась, что это аквамарин. Ее большие ясные голубые глаза, обрамленные густыми ресницами, смотрели с неподдельным интересом, а пухлые розовые губы растянулись в приветливой улыбке. Изящество, с которым она опустилась на стул, сложила перед собой руки и переплела пальцы, усеянные множеством колец. Хватило, чтобы Пайпер почувствовала себя виноватой перед женщиной за то, что выглядит не так же роскошно. За спиной женщины, наградив похожих друг на друга парня и девушку с пшеничными волосами нечитаемыми взглядами, замерли двое молодых людей в одинаковых белых пиджаках. У одного из них с неестественно яркими фиолетовыми глазами и бледной кожей были белые волосы, собранные в короткий хвостик. У другого, с глазами цвета сапфира, Волосы были аккуратно уложены и имели нежно-голубой цвет, что немало удивило Пайпер. Поймав ее взгляд, обладатель сапфировых глаз улыбнулся так же приветливо, как и женщина, с которой он пришел. «Не пялься так», — услышала она тихий голос темноволосой девушки рядом с собой. «У каждого из народа фей свои отличия, которыми они гордятся, но они не любят, когда такие невежды, как ты». «Откровенно глазеют. Кстати, я Марселин». Пайпер, скрипнув зубами еще сильнее, отвела взгляд в сторону. «Это рекорд!» — громко объявил Дантелеон, нарушив затянувшееся молчание. «Обычно ты опаздываешь как минимум на тридцать минут!» «Дорогой мой!» — промурлыкала женщина, сверкнув аквамариновыми глазами. Я не могла пропустить встречу, которая потом войдёт в историю нашего мира. Тебе, пьющему тёмную кровь, этого не понять. «Когда-нибудь я выпью и твою кровь!» — не остался в долгу Дантелеон. «Не раньше, чем я выбью тебе зубы!» — вмешался Гилберт. То ли ему не нравилось, что двое грызутся через него, то ли он действительно хотел защитить эту прекрасную женщину. Пайпер не знала, но она, смотря на женщину, поняла, что второй вариант вполне возможен. Женщина была так прекрасна, что и у Пайпер появилось желание заступиться за неё. «Сопротивляйся!» — прозвучал голос в её голове. «Итак!» — откашлившись, произнёс старик с редкими волосами. «Мы можем начать собрание?» «Не злитесь, господин Армен!» Как ни в чём не бывало, произнесла женщина, даже не посмотрев на него. «Трудно стерпеть присутствие этого тявкающего щенка, когда я даже не знаю точно, ради чего эти мучения. По крайней мере, — вмешался мужчина с острыми ушами, — ваше величество может снять чары». «Чары?» — с усмешкой переспросила женщина. Затем в её взгляде что-то изменилось. Она, сведя брови, повернулась к замершим за её спиной молодым людям и укоризненно произнесла «Нокс, хватит!» «Прошу прощения, моя королева!» — с виноватой улыбкой отозвался обладатель нежно-голубых волос. Кажется, его и звали Ноксом. «Чары трудно контролировать, особенно сейчас!» «Ох, ну вы же знаете этих наследников!» Вновь улыбнувшись и словно позабыв о своем раздражении, королева махнула рукой. «К тому же таких молодых! Считайте, что я, пришедшая на ваше собрание так рано, тоже поддалась этой магии!» «В таком случае мы должны начать!» — едва слышно проговорил лысый старичок. Несмотря на то, как далеко он находился и как тихо говорил, Пайпер даже не пришлось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «Полагаю, право начать собрание принадлежит нашему юному королю, собравшему нас так скоро», — продолжил он, указывая на Гилберта. «Дайте ему несколько минут на то, чтобы отрепетировать речь», — съязвил вампир. «Ох, заткнись, дентелион! раздражённо бросила королева. «Я здесь, чтобы познакомиться с первым сальватором этого мира. Нус, и долго ты ещё будешь молчать, моя дорогая?» «Королеве лучше отвечать сразу», — шёпотом подсказала Марселин. «Но ты можешь немного подождать. В конце концов, ты поважнее будешь». «Дорогая!» — не унималась королева. «Боги всемогущие, Джонатан, чем ты так испугал девочку, что она даже рот боится открыть?» «Я ее ничем не пугал, Ваше Величество», — невозмутимо ответил Джонатан. Однако Пайпер, скосив на него глаза, заметила, как тот сжал зубы. «Учитывая ее статус, моя племянница вправе решать, стоит ли вам отвечать». «Ой», — только и успела подумать Пайпер. «Дерзкий мальчишка!» — с улыбкой произнесла королева. «Все мужчины вашей семьи были дерзкими. Благодарю за то, что поделились со мной этими сведениями». Почему-то сейчас Гилберт не возмущался, что его перебивают. Он сидел все так же, держа руки на столе перед собой, и смотрел на Пайпер. На лице ни тени раздражения». Голубые глаза внимательно следили за ней, все еще держащие руки под столом, не сказавшей ни слова. Возможно, в этом и заключалась одна из способностей сальваторов — чувствовать изменения, происходящие с людьми вокруг. Однако Пайпер так и не получила ответа на свой вопрос, касающийся Гилберта, который она задала дяде Джону буквально этим утром перед их разговором в картинной галерее. Она до сих пор не знала, был ли Гилберт настоящим королем, хотя все называли его так. А если и был, то как долго длилось его правление в Сигриде? Обострившиеся чувства Пайпер говорили ей, что с Гилбертом что-то не так. От него тянуло чем-то, что не принадлежало земному миру. Пайпер прекрасно это понимала. Он как-никак из Сигрида, если верить дяде Джону, Но было в нём что-то ещё. Несмотря на внешнюю робость, которую Пайпер отметила изначально, сейчас Гилберт ей казался куда более сильным и опытным человеком. Он был примерно одного с ней роста, худой и с растрёпанными волосами, укладывающимися в лёгкие кудри, из-за чего казался похожим на непоседливого ребёнка. Таким он напоминал Пайпер Эйса — Но сейчас, сидящий между скалищем зубы денталионом и ежесекундно вздыхающей королевой фей, Гилберт выглядел по-настоящему взрослым. Словно все, что здесь происходило и произносилось, он уже встречал и совершенно этому не удивлялся. Пайпер прекратила следить за развивающимся спором. Королева, кажется, не меньше двух раз успела напомнить, ради чего она сюда явилась так рано — Господин Армен, старичок с редкими волосами, постоянно осаждал её. Господин Илир, имя которого Пайпер каким-то чудом всё же услышала, второй старичок, являвшийся воплощением спокойствия и дружелюбия, не вмешивался в их разговор. Он лишь изредка вставлял какую-нибудь реплику, заставлявшую сидящего рядом с ним темнокожего мужчину широко улыбаться. Застывшая за спинкой стула Гилберта Ширайя с негодованием смотрела на всех спорящих. Сидящая рядом с Пайпер Марселин иногда поясняла что-то, но девушка её не слушала. Гилберт не делал никаких попыток вмешаться. Пайпер себя не понимала. Она так рвалась сюда, так хотела получить ответы на свои вопросы, но уже оказавшись здесь, в окружении настоящих сигрицев, как минимум часть из которых пережила вторжение. Молчала? «Спроси о северном заклятии», — прозвучал голос в ее голове. Пайпер показалось, что и Гилберт его услышал. Он подозрительно сощурил глаза и уже открыл рот, но Пайпер его опередила. «Я хочу узнать о северном заклятии», — произнесла она. Ее голос эхом разнесся по всему залу. Дантелеон презрительно хмыкнул и откинулся на спинку стула. Джонатан удивленно покосился на племянницу, в то время как королева-фей, улыбнувшись, словно нежащаяся под солнечными лучами кошка, протянула руку к Гилберту. Пайпер сама не знала, чего ожидать, но все равно была сильно удивлена. Королева медленно провела ладонью по непослушным темным волосам Гилберта, и он не отстранился. Даже Ширая не наградила королеву испепеляющим взглядом. Но, выждав несколько мгновений, Гилберт все же повернулся к ней, и та убрала руку с притворным сокрушением, покачав головой. «Откуда ты знаешь об этом?» осторожно спросил Гилберт. Внешне он никак себя не выдавал, но Пайпер чувствовала, Ее слова задели его. «А это важно?» — уточнила она, проведя пальцем по краю стола. «Я хочу знать, что это такое». «Это миф о божественной каре, когда-то очень давно насланной на великанов и мой народ», — не поведя и бровью, ответил Гилберт. «Кстати, о великанах. Дядя Джон сказал, что в этом мире многие из Сигрида. Феи, эльфы, люди. Но где великаны?» Пайпер заметила, как Дентелеон заинтересованно скосил глаза на Гилберта. Тот вздохнул, покрутил кольцо на пальце, которое Пайпер заметила только сейчас, и ответил. Великаны были истреблены во время вторжения, начавшегося на севере. — А ты у нас... — Рыбнезарец, — с улыбкой ответил Гилберт. Пайпер нахмурилась. Дядя Джон показывал ей карты Сигрида, и, кажется, там была страна с похожим названием Рыбнезар. «В чём суть этого заклятия?» «Ты позволишь мне рассказать об этом после?» Слегка наклонив голову, спросил Гилберт. «Это не слишком приятная история. Я не хочу вновь заливаться слезами перед всеми». Дентелеон вновь хмыкнул. «Это уже интересно». Не обратив внимания на него, проворковала королева. «Сальватор, которая знает то, что наш дорогой птенчик прячет глубоко в себе». «Как же ты узнала об этом, моя дорогая?» «Пожалуйста, не называйте меня так». «Я бы сказала, что вижу в тебе Йоннет, первую из Сигрида, но это было бы нечестно по отношению к тебе. Если ты позволишь, я не буду сравнивать тебя с ней». по крайней мере, до тех пор, пока ты не попросишь. Договорились?» Королева была похожа на хищницу, приготовившуюся атаковать свою добычу. Пайпер больно сжала кулаки под столом, надеясь, что это ощущение позволит ей отвлечься. «И все-таки!» — едва слышно зашептала Марселин. «Ответить ей стоит!» «Я подумаю!» — выдавила из себя Пайпер. Джонатан с Ширайей кидали ей предупреждающие взгляды. Дентелеон, расплывшийся в широчайшей улыбке и обнаживший свои клыки, кивнул ей. «Дай знать, когда будешь готова». Королева лениво махнула рукой. «Я обязательно отправлю тебе приглашение на один из своих вечеров. Хочу познакомить тебя с нашими наследниками». «Очень интересно». — добродушно отозвался господин Элир. «Ваше Высочество, как проходит обучение наследников?» «Старик, не лезь с этой ерундой!» — попытался осадить его Дантелеон. «Мы здесь ради знакомства с Сальватором, которое вы мне не даете начать!» — пробормотал Гилберт. «Что же? Дерзай!» — повысил голос вампир. «У моего клана есть дела!» так что я не хотел бы задерживаться. К тому же ночь вот-вот настанет». «Клан Дантелеона, несмотря на то, что они не являются вампирами в прямом смысле этого слова, всё же предпочитают работать ночью», — тихо пояснила Марселин. Пайпер удивлённо обернулась к ней и выпалила. «Он вампир?» «Ну да. А тебе не говорили?» Пока Пайпер под смех Дентелиона открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни словечко. Мужчина с острыми ушами сказал. «Думаю, не стоит тратить время на пустую болтовню. Я бы хотел знать, для чего Джонатан собрал нас». «Король Джевел», — всё так же тихо представила Марселин. «Это так, если ты не знала». «У девочки есть к нам вопросы?» Промурлыкала королева фей, сверкнув глазами. «Да», — ответила Пайпер, — «и очень много. Не забывай, зачем ты здесь». Пайпер не была уверена, что голос в ее голове имел в виду то, о чем она успела подумать, и все же она решилась. «Я хочу знать, за что третий был вычеркнут из истории». Пайпер едва не выругалась. Это было совсем не то, что она хотела сказать. Слова просто сорвались с ее языка. Но, заметив настороженность на лицах, Пайпер постаралась принять уверенный вид. «Откуда ты знаешь о третьем?» — спросил темнокожий мужчина, сидящий по правую руку от Дантелеона. «Лерайе», — легко соврала Пайпер. «И давно она с тобой говорит?» — недоверчиво спросил Гилберт. «С сегодняшнего утра». «Тебе в подробностях», — не дав никому даже осмыслить услышанное, уточнил Дентелеон. Он, наплевав на все предостережения господина Армена, закинул ноги на стол и скрестил руки на груди, с вызовом посмотрев на Пайпер. «Для начала можно и в общих чертах». «Дентелеон», — тихо обратился к нему господин Элир. Он наверняка хотел сказать что-то еще, но господин Армен, громко хлопнув ладонью по столу, зашипел. «Неслыханная дерзость! Чтобы темное создание с таким рвением рассказывало о предателе!» «Если ты еще раз назовешь меня темным созданием, старик!» — прорычал Дантелеон. «Я выпью всю твою кровь и вырву сердце!» «Сожгу его на костре и преподнесу ночи, как подарок!» «Ох, ну что вы!» — скромно сложив тонкие сухие пальцы на краю стола, сказал господин Элир. «Не нужно ссориться. Я не думаю, что упрекать юного Сальватора в любопытстве разумно». Пайпер понравился господин Элир. «Этот маленький старичок в огромном костюме». В отличие от враждебности Армена, которую она благодаря своим обострившимся чувствам ощущала слишком хорошо, в Элире она не замечала ничего неприятного. Он казался обычным старичком, случайно оказавшимся на этом собрании. Пайпер не сомневалась, что он знает достаточно и пользуется заслуженным уважением, однако не думала, что он так быстро встанет на ее защиту». «Если вы не хотите отвечать», — продолжил Элир, добродушно улыбаясь, — «я сам все расскажу, но уже наедине». «Мисс Сандерсон не возражает?» Он повернулся к ней, и Пайпер вздрогнула от его взгляда. Молочно-белые глаза смотрели не на нее, а на дядю Джона, сидевшего рядом. Огромный шрам, крест-накрест пересекающий его глаза — выглядел ужасающе. Почему Пайпер не заметила его раньше? «Вы не против, юный король?» спросил господин Элир, повернувшись в сторону Гилберта. Тот нахмурился и из-под лобья посмотрел на Пайпер. Она не ошиблась, предположив, что любые разговоры о третьем для Гилберта слишком тяжелы и неприятны. Она решила, что непременно должна разобраться, как связаны Гилберт и Третий. «Главное, чтобы вы не нарушили закон о господин Лир», — наконец сказал Гилберт. «Ох уж, я-то помню про закон», — тихо засмеялся старичок. «Блестяще», — безэмоционально выдал Дантелеон. «Этот вопросец мы решили. Что дальше? Будем обсуждать, когда девчонка станет...» «Куклой королевы?» «Я вырву твои клыки, если еще раз забудешь о том, как должен ко мне обращаться», — невозмутимо произнесла королева-фей. «Могу я задать Сальватору вопрос?» — обратился к ней Джевел, не обращая внимания на Марселин, которая продолжила выводить узоры на столе. Лишь спустя несколько секунд, когда дядя Джон вновь пихнул ее ногой под столом, Пайпер поняла, что заданный королем вопрос не был формальным. Он действительно ждал ответа. Пайпер, язык которой вдруг стал слишком тяжелым, кивнула. «Вы в состоянии почувствовать кого-либо из сальваторов или сакрификиумов сейчас?» Вопрос, казалось бы, совершенно простой. Ей ведь уже говорили, что один сальватор — всегда почувствует другого. А Пайпер была здесь единственным сальватором. Вполне ожидаемо, что ее спросят о том, сможет ли она обнаружить кого-либо еще. И все-таки... «Следи за порталами», — предупредил голос в голове. «Я не знаю», — честно ответила Пайпер, мысленно стараясь удержать связь с голосом. «Я даже не знаю, есть ли у меня эта магия». «Разумеется, есть», — сказал темнокожий мужчина так, словно это было очевидно с самого начала. «Мне жаль, что вы до сих пор не приступили к обучению». Йонет оставила не так много записей о Силе. В основном она делилась знаниями с другими сальваторами лично. Теми самыми, которые погибли в Сигреде, если верить дяде Джону. Йонет — первая, пропала без вести. Масрур — второй. И Аннабель, четвёртая, погибли во время вторжения. Третий вообще предатель. «Простите, как вас зовут?» «Сионий», — представился мужчина. «И что вы знаете о Силе?» — спросила Пайпер. Она не обратила внимания на воцарившуюся тишину, в которой было слышно даже тихое дыхание господина Элира, сосредоточенно следившего за их разговором. «Я бы не стал считать силу величайшей магией Сальваторов, но признаюсь, что лично меня она приводит в восторг. Она немного интереснее движения Рейны», — сказал Сиони, потирая подбородок. И хотя Йонет была первой во всех смыслах этого слова, она говорила, что у силы много сторон. «А что насчет движения?» — не останавливалась Пайпер. «Что это такое?» «Магия, которую дарует Рейна». «К слову», — неожиданно дрогнувшим голосом добавил Сиони, покосившись на господина Элира, «я смог определить, что след движения был оставлен на теле Элиота Баурона, причем до того, как того убили». «Неужели?» — заинтересованно спросил господин Элир. «Что же ты еще узнал, Сиони?" Следы темной магии, обнаруженные на теле Эллиота, принадлежали демону среднего ранга. Он словно позабыл о Пайпер и продолжал осыпать старичка сведениями, которые девушки ни о чем не говорили. Она уловила лишь одно. Движение — какая-то странная магия, чем-то похожая на силу, каким-то образом связана с мертвым человеком, о котором говорил Сионий. Судя по напряженному лицу дяди Джона, Он понимал, о чём речь. Элиот Баурон, искатель с кровью фей, пропавший несколько лет назад, пришла ей на выручку Марселин. Он был обнаружен на границе королевства фей с магическими следами на теле, которые долго не удавалось распознать. Этим занимался Сионий, и, как видишь, ему удалось разобраться. «Думаю, Сальватор все же смогла бы определить, связано ли с этим Рейна», — вслух рассуждал король Джевел. «Помнится, тот странный след, что был оставлен на Джонатане и Дэниеле, был связан с Сальваторами». «Если девочка не знает, как работает ее магия», — возразила ему королева-фей, — «она не сможет понять, какой именно Сакри там был задействован». «Значит, необходимо срочно начать ее обучение», — громогласно объявил господин Армен. «Если позволите», — мгновенно оживился Сионий, — «я с радостью дам ей несколько уроков магии. Думаю, и истории о Масруре ей будут интересны не меньше». «Я свяжусь со Стефаном и попрошу его о помощи», — встрял Гилберт. «Если Марселин согласится помочь нам, обучение удастся устроить». «Но я сейчас немного занята», — вновь зашептала Марселин. «Один из уроков проведем в моем дворце», — со вздохом произнесла королева-фей. «У нас много книг и реликвий, которые могут помочь девочке». «О, а мои наследники...» «Погодите!» — только и успела выдавить из себя Пайпер. В следующее же мгновение Марселин и Ширайя схватились за головы и закричали. Гилберт мгновенно вскочил на ноги и бросился к женщине. Солдатики у стены оживились и схватились за оружие на поясе, которого Пайпер не замечала вплоть до этого момента. Марселин низко опустила голову и что-то забормотала. Король Джевел наклонился к ней, задавал вопросы, которых Пайпер не могла расслышать. Ее сердце пропустило удар. Она не знала, на что Марселин и Ширайя так отреагировали. но ей это не понравилось. Чувство страха, до этого беспокоившее одного только кита, распространилось на всех. «Мои барьеры пали!» — кое-как проговорила Ширайя, массируя виски. «Мальчишка в опасности!» Джонатан подскочил на ноги и выругался сквозь зубы. «Ногтисы рядом!» — вторила ей Марселин. «И с ними несколько демонов низшего ранга!» Джонатан выругался еще раз. Он бросил взгляд на солдатиков, и те, синхронно кивнув, подошли к Ширае. Та уже поднимала руку и выводила в воздухе невидимые знаки, которые Пайпер успела запомнить. Как только портал был создан, солдатики и Джонатан скрылись в нем. Пайпер взялась за край стола и поднялась. «Останься здесь!» дрожащим голосом сказала Ширая. Нервы Пайпер стали похожи на натянутые струны, готовые вот-вот лопнуть. Она посмотрела на Гилберта, но тот, бросив какую-то короткую фразу двум старичкам, скрылся в портале. Ширая была готова последовать за ним. Тогда Пайпер повернулась к Марселин, все еще держащейся за голову, и спросила «Что происходит?» Та подняла голову, несколько пряди упала ей на лицо, но сквозь них Пайпер отчетливо видела, как светятся ее глаза, зеленые, как сочная зелень, пылающие огнем, схожим с огнем Шираи. Демоны, выдавила девушка, поморщившись от боли. Демоны пришли за твоим братом.